Альфред мгновенно растворял реальность поэзии и очень часто путал лица. Как-то на одном из театральных вечеров у Диккенса в 1844 году он взял Джен Карлейль, своего близкого друга, за руку и совершенно серьезно спросил ее, «Скажите мне, кто вы? Я уверен, что знаком с вами, но не припомню вашего имени». Джейн Карлейль, жена английского историка и публициста Томаса Карлейля. «Отозвавшись на его, вы, быть может, на яда?» — думала Эмили. Эмили сэлвуд обрекла себя на муки, хотя в конце концов она была по-своему счастлива. Она вырастила двух сыновей и была замужем за лауреатом, который вывозил ее на прогулку в инвалидной коляске. Эмили знала, что женщину-шушукаясь рассказывают друг другу о своей любви в восторженных тонах. Вспоминают слова возлюбленного, описывают его внешность, поведение, был ли он на свидании уверен в себе или очаровательный робок. И романтические нотки так восхитительно вплетаются в тихую беседу, а оставшись вновь наедине с предметом своей любви, После того, как до последней мелочи обсудила его с сестрами и подругами, женщина, как правило, бывает поражена разницей между живым человеком и образом, который сама сотворила. Иногда это ее возбуждает, иногда пугает, а бывает и разочаровывает. А как между собой говорят о женщинах мужчины? Считается, что их занимают другие, более возвышенные темы. «Тысячеумные друзья». Артур и Альфред говорили о ней и об Эмили Селвуд. Что же они обсуждали? Если быть до конца с собой откровенной, надо признать, что она по сей день помнит то чувство, которое переживала в виде две мужские спины и две пары ног, резво поднимающихся по лестнице в мансарду. Ее словно бы оставляли за вратами рая. Друзья часами, бывало до рассвета, вели разговор о любви и красоте, до нее доносились неразборчивые обрывки фраз, то раздавалось задумчивое ворчание, то звучал быстрый, решительный и выразительный голос. Она слышала, как они читают стихи. «Оду соловью», «Оду греческой вазе «Покоя девственной невестой став». Она знала стихотворение наизусть, и могла восстановить неуслышанное. Артур хвалил стихи Альфреда, сравнивал его с Китсом и Шелли. Он называл его «поэтом чувства», цитировал письма безвременно погибшего юного поэта. «О, если б жить не разумом, но чувством!» — одобрительно восклицал он вслед за ним, когда хвалил Альфреда за его стремление к добру, совершенству, истине — за его стихи, проникнутые чувствительной любовью к красоте. В Теодицеи Артур утверждал, что Бог создал вселенную, полную греха и печали, чтобы через Сына, искупившего падение мира и сделавшего Его прекрасным, ощутить любовь к себе. Раз выйдя на лужайку, она наткнулась на них. Они полулежали в плетеных креслах, откинувшись на мятые подушки и беседовали, как свойственно мужчинам, о природе вещей. Из трубки Альфреда поднималась и таяла в воздухе струйка дыма. Артур втыкал в землю железную тяпку, с помощью которой садовник, вопреки протестам Теннисонов, любивших всякую былинку, безуспешно боролся с маргаритками и клевером, разросшимися на лужайке.